Глава 54. Маленькая шкатулка цвета сердечной боли. 1 и 2 декабря 1816 года. В воздухе что-то тихо щелкнуло, затем подул ветерок, словно принеся с собой свежий воздух и одновременно покончив с дурным запахом. Стрэндж несколько раз моргнул,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 произнес волшебник понимая что вопрос звучит странно но тем не менее я о чем нибудь вас просил а понюшке ouais. ответил незнакомец с волосами как пух а понюшке? — вы попросили понюшку табаку когда что когда просила панюшки с минуту назад а о хорошо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 Джентльмен поклонился в ответ. Стрэндж освободил джентльмена от заклинаний, и тот мгновенно исчез. Волнение Стрэнджа возросло до предела. Он чувствовал, что необходимо сесть и подробно с научной достоверностью все описать. Однако хотелось другого — прыгать, петь, хлопать в ладоши. Он и впрямь исполнил несколько фигур контрданса.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 которую на сей раз приняло его безумие наверное я превратился в ласельца или дролта какой ужас на следующее утро стивен блэк отправился выполнять поручение сэра уолтера нанес визит банкиру на ломбард стрит поговорил с портретистом на литл бритон Передал Портнихи на Феттерлейн заказ на платье для леди Поул. В следующем в списке стоял визит к адвокату. Медленно кружился мягкий тяжелый снег, вокруг раздавались привычные звуки лондонского сити, фырканье топот лошадей, громыхание экипажей, крики уличных продавцов, стук дверей, смягченные снегом шаги множества людей.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 Все вдруг куда-то исчезли, а снег — вот уж странность, так странность. Внезапно белые мягкие хлопья, большие, словно саверены, неподвижно повисли в воздухе. «Магия!» — недовольно подумал Стивен. Он немного прошел по Митркорт, по пути заглядывая в витрины. Огни светились, товары лежали на прилавках. Шелка, табак, ноты. В каминах горел огонь, однако пламя словно замерло. Оглянувшись, он заметил, что проложил подобие туннеля сквозь снежное кружево. Из всех странностей, виданных в жизни, это казалось самой необычной. Вдруг откуда-то раздался яростный голос. — Я считал себя совсем свободным от него. Какие уловки он использует?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 произнес что-то очень сильное на своем собственном языке, скорее всего, ругательство. Полагаю, ты прав. И это возмущает меня больше, чем все остальное вместе взятое. Он на мгновение задумался. А может, все не так уж и плохо? Английские волшебники очень глупые. Они обычно требуют одного и того же.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 О, Стивен, как я рад, что пришел к тебе! Ты разумнее всех на свете!» Гнев джентльмена мгновенно улетучился, сменившись восторгом. Из-за внезапно выглянуло солнце, и замерший снегопад засиял и заблистал, хотя Стивен не мог сказать, было ли это делом рук джентльмена или случайностью.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 заинтересованные, умные и немного чересчур серьезные. В час дня после того, как перекусили вареным мясом, тетушка Грейстил заявила, что они засиделись в четырех стенах и предложила отправиться на прогулку. — Вы, мистер Стрэндж, должны обрадоваться такой возможности. Ученые нередко пренебрегают мационам. — Грустная у нас жизнь, мадам.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 и ноги огромной черной птицы. Птица была в черном цилиндре и с черной тросточкой. Глаз у нее не было, и все же Стрэндж не сомневался, что странное создание смотрит на него. Тростью оно скребло по мостовой, отчего и раздавался звук. Наверное, Стрэндж должен был испугаться.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 «Где вы встречаетесь с его милостью? Какой адрес назвать гондольеру?» «Спасибо», — отказался Стрэндж, — «но я с удовольствием пройдусь пешком. Ваша сестра права, мне недостает свежего воздуха и движения». Узнав, что мистер Стрэндж собрался возвращаться отдельно от их маленькой компании, мисс Грестел расстроилась.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 Глаза его возбужденно блестели. Она замечательно танцует, так ведь? Танцует? – переспросил Стрэндж. Честно говоря, понятия не имею. Правда, в Генуе нам предстояло вместе отправиться на бал, однако у нее разболелись зубы и мы не пошли. Но своим появлением ты меня удивил. Я полагал, что должен специально тебя вызывать. А.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 Княгиня полина бургеза восхитительная женщина и я могу в мгновение ока доставить ее сюда стрэнж открыл был рот чтобы заговорить но вдруг засомневался говоришь полина бургеза в париже я видел ее портрет он все таки сумел собраться и вернулся к делу сейчас меня такое не интересует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 «Я говорю в самом прямом смысле. Вот этот город, например, построен самым обычным способом». «О!» — со смехом прервал гостя доктор Грейстилл. «Сейчас вы изъясняетесь, как истинный волшебник. Отчетливо слышно презрение ко всему, что произошло обычным путем». «Я вовсе не собирался выражать презрение. Больше того, смею заметить...» Что чрезвычайно уважаю все, созданное естественным путем. Нет, я всего лишь имел в виду, что границы Англии, саму ее форму определила магия. Доктор Грейстил фыркнул, что-то совсем в этом не уверен. Если можно, приведите пример. Очень хорошо. Давным давно.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 Вы собираетесь включить этот рассказ в следующую книгу? О, разумеется. Я не из тех скупцов, что отмеряют по капле каждое слово. Мое представление об авторстве весьма щедро. Всякий, кто заплатит мистеру Мюррую Генею, обнаружит, что склад моих знаний распахнут настежь, а вся моя ученость — к его услугам. Читатели могут свободно выбирать то, что им по вкусу. Мисс Грейстил несколько минут всерьез обдумывала услышанное. — Конечно, у Асгласа была причина разгневаться, — заметила она наконец, — но все равно это поступок тирана. В глубине большой комнаты раздались шаги. — В чем дело, Фрэнк? — спросил доктор Грейстил. Фрэнк вступил в круг света.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 промычал гость, поднимая глаза от письма. — Не знаю. — А внутри что-нибудь есть? — продолжала любопытствовать тетушка. — Думаю, да, — ответила мисс Грейстил, уже начиная открывать коробочку. — Флора! — доктор Грейстил, покачав головой, резко одернул дочь. Ему пришло в голову, что шкатулка может оказаться подарком, который мистер Стрэндж...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 поинтересовалась тетушка. Стрэндж быстро захлопнул коробочку. — Нет, мадам, ровным счетом ничего. Он всунул шкатулку в карман, после чего вызвал Френка и попросил стакан воды. Вскоре Стрэндж покинул Грейстилов и направился прямиком в кофейню на углу Каледо-Ла-Кортезия. Содержимое шкатулки в первый миг его напугало,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 этот волшебник был или ребенком или женщиной стрэнжу пришло в голову что когда то он слышал рассказ о пальце но сейчас не мог вспомнить о чем шла речь странное дело он не помнил что ему говорили за то помнил кто про палец рассказывал дролайт потому стрэнж и не обратил на его слова особого внимания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 Неожиданный визит послужит отличным доказательством мастерства. Стрэндж обратился мыслями к тому туманному снежному дню в Винзере, когда их с королем едва не заманили в страну фей. Они увидели лес и в глубине его огонек, окна какого-то старинного дома. Дороги короля без сомнения привели бы его туда, но... Даже если забыть обещание, данное Робелли, неинтересно было искать джентльмена с помощью старого колдовства. Хотелось чего-то нового и волнующего. Следующая встреча с эльфом должна была отличаться той уверенностью и вдохновением, которые дарят новые заклинания. «Страна фей всегда близко», — подумал он.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 Что ж, крайне любопытно, — произнес он вслух.